Глава двадцать восьмая. Женщина. И эта женщина мертва. Вызывается патрульная машина, и они направляются в указанное место, до которого от отдела почти час езды. Тело нашли на спортплощадке, на окраине спального района в десять минут девятого. Но кто это? И как именно ее убили? Адам чувствует, как нарастает паника. Он требует подробностей и информации, которых пока никто не в состоянии предоставить. На заднем сиденье Элли Квин и еще один детектив-констебль, Тим Ли, оба молчат, ожидая дальнейших распоряжений. Адам чувствует, насколько ему сейчас все-таки не хватает Джейми, его верного заместителя, который всегда без всяких приказов знает, какие действия следует предпринять представляет себе, как тот ждет новостей и мысленно произносит безмолвную молитву. «Пожалуйста, пусть это будет не она». Хотя если это не Пиппа, то кто же? Даже учитывая задержку, прибывают они на место одними из первых. Останавливаются на краю парка позади машины скорой помощи, и Адам быстро бежит к группе людей на дальней стороне площадки, где всполохи мигалок, лучи ручных фонарей и желтые отбельски на светоотражающих жилетах сигнализируют о развернувшейся трагедии. Чуть в стороне стоит фельдшер со скорой, согнувшись пополам и упершись руками в колени. Констебль в форме охраняет некую бесформенную кучу на земле. Другой разговаривает с какой-то парой, отчаянно размахивающей руками, украдкой поглядывая на тёмный бугор на земле. Они подходят к тому, что стоит рядом с мёртвым телом. «Старший детектив, инспектор Бишеп. представляется Адам. «Дай-ка глянуть». Парнишка в полицейской форме отходит в сторону и нацеливает на тело луч своего фонарика. «Это женщина. Молодая. Глаза вытращены». Рот разинут в безмолвном крике. Адам изо всех сил пытается распознать хоть какие-то знакомые черты. В жизни Пиппа была чем-то гораздо большим, чем это, Всегда оживленная, сияющей улыбкой на лице. Но тут понимает — это не она. У этой женщины каштановые волосы, а у Пиппы светлые, да и вообще абсолютно ничего общего. Вспышка облегчения быстро сменяется тоской и чувством вины. Это не жена Джейми, но все равно наверняка чья-то жена. И она мертва. «Позвонили в три девятки в четверть девятого», — подает голос патрульный. «Сообщили, что нашли тело. Вон те двое». Диспетчер стал объяснять им, как провести сердечно-легочную реанимацию, но они сказали, что уже нет смысла. Нет грудной клетки, которую можно было бы сжимать. Адам берёт фонарик с компьютера и освещает им труп. Мёртвая женщина лежит на спине, подогнув под себя ноги. Голова повёрнута под странным углом. Он проводит лучом вниз, к туловищу. Свет отражается обратно. Кровь. Немного много чего ещё. Грудная клетка полностью вскрыта. Теперь это скорее бесформенная масса из запёкшейся крови, костей, и внутренних органов. Жестоко искромсанное. «Кто-нибудь прикасался к телу?» — спрашивает Адам. «Нет, приехала скорая помощь, но медики даже близко не стали подходить». Констабль указывает на мужчину в зеленом, все еще согнутого пополам. «Этого парня сразу вырвало, другой вернулся в скорую» мы ну и прибыли буквально через несколько секунд после них. Я вспомнил, как у нас в отделе обсуждали тела, которые вы нашли в субботу вечером. Вот и попросил диспетчера сразу перезвонить вам. Молодец, что сообразил. Подтверждает Адам после чего поворачивается куин. Та стоит зажав рот рукой и не сводя глаз с трупа. Элли, созови всех, кого только сможешь. Нам нужна группа посерьезней. Подомовой обход, камеры наблюдения все как обычно. Вызови криминалистов и патолога-анатома. «Куин!» Она поднимает к нему побледневшее лицо и лишь моргает, словно не услышала ни слова из того, что он ей сказал. Адам сочувствует ей. И правда сочувствует. Наверное, это первое жестокое убийство, которое она видит. Он уже сожалеет, что приволок ее сюда, но сейчас у него нет времени на ее деликатные чувства. «Констебль Куин, вы как? Вам нужна передышка?» «Нет, босс, я в полном порядке». Она мотает головой, пытаясь обрести присутствие духа. «Сейчас займусь». Адам опять поворачивается к парню в форме. «Можешь помочь детективу-констеблю Ли с оцеплением? Перекройте весь этот район. Все входы в парк, все пешеходные дорожки. Я не хочу, чтобы кто-нибудь входил или выходил отсюда». Элли собирается уже отойти, но тут вдруг оглядывается. «Я не думала», — начинает она, после чего опять мотает головой. «Не думала, что это будет выглядеть настолько запредельно». Куин плетется прочь, на ходу вытаскивая из кармана телефон. Адам понимает, что она хотела сказать. «Уровень жестокости здесь кажется чем-то совершенно нереальным». Просто нельзя сотворить нечто подобное с другим человеком, да еще и не в первый раз, и самому не повредиться умом. Это наверняка должно сказываться и на самом убийце. Такой человек просто не может оставаться в тени. Кто-то должен что-то знать. Он смутно слышит, как Куин по радио передает подробности диспетчеру, подтверждает их местоположение и запрашивает подкрепление. Адам слышит, что она говорит, но слова не сразу откладываются в голове. Он подносит фонарик к лицу жертвы. Свет его отражается от ее открытых глаз, проваливается в разинутый рот. Куин повторяет свою просьбу. «Всех, кого вы сейчас сможете выделить!» «Да, в парк на Monk's Hill пи Пи-оу-десять!» Она поворачивается к стоящему рядом констеблю. «Какой там дальше почтовый индекс?» «Десять. Индекс местного почтового отделения начинается на десятку». Адам поднимает фонарик повыше, только сейчас осознав, что означают отметины на лбу у трупа. Глубокие порезы, нанесенные с яростью и ненавистью, кровь на которых блестит в темноте. Это римская цифра 10. Две перекрещенные линии, жестоко вырезанные ножом на коже жертвы.